Доктор Себастьян Теус, родившийся в Зубтхене в епископстве Утрехтском, был незаконным сыном местной жительницы и доктора Из Лабресса, служившего при особе Маргариты Австрийской. Воспитанный в Клеве на деньги неизвестного покровителя, он сначала намеревался постричься в монахи в августинском монастыре этого города. Однако тяга к отцовскому ремеслу одержала верх. Учился он сначала в университете в Ингольштадте, потом в Страсбурге, и некоторое время практиковал в этом городе. Посол герцога Савойского увез его с собой в Париж, потом в Лион, так что он повидал и Францию, и придворную жизнь. Возвратившись в имперские владения, он думал было вернуться в Зубтхен, где еще жила его матушка, но хоть он ничего об этом не говорил, ему, видно, пришлось натерпеться от так называемых протестантов, которые кишмяки мя теперь в Зубтхене. Тут -то он и согласился поступить помощником к Яну Мейерсу, который в Мехеллени приятельствовал с его отцом. Он признавался также, что служил хирургом в армии католического короля польского, но переносил эту свою деятельность на добрый десяток лет назад. Наконец, он вдоел Покойная его жена была дочерью Страсбургского врача. Все эти небылицы, к которым Зенон, впрочем, прибегал только когда ему задавали нескромные вопросы, весьма потешали старого Яна. Но иногда философу казалось, что маска ничтожного доктора Теуса начинает прилипать к его лицу. Эта воображаемая жизнь вполне могла быть и его собственной. Однажды кто-то спросил его, не встречал ли он в своих странствиях некоего Зенона? Он почти не солгал, когда ответил «нет». Мало-помалу из серости монотонных будней стали выступать какие-то очертания и вехи. Каждый вечер за ужином Ян Мейерс в подробностях рассказывал историю того или другого семейства, у которого Зенон побывал утром, сообщал комические или трагические анекдоты сами по себе совершенно ничтожные, но свидетельствовавшие о том, что в этом сонном городе интриговали не меньше, чем в гареме великого султана, и развратничали, как в венецианском борделе. За однообразной жизнью каких-нибудь рантье или церковных старост проступали различные характеры и темпераменты, определялись партии, объединенные, как и повсюду, жаждой наживы или склонностью к козням, почитанием одного и того же святого, общими болезнями или пороками. Подозрительность отцов, проделки детей, взаимное озлобление старых супругов ничем не отличались от тех, что он наблюдал в семействе Ваза или в княжеских домах Италии, но только тут ничтожество ставки. По контрасту придавало несоразмерный размах страстям. Наблюдая эти переплетенные между собой жизни, философ начинал тем более ценить существование, свободное от всяких уз. С мнениями было то же, что и с людьми. Они легко укладывались в заранее расчерченные графы. Можно было сразу предсказать, кто будет винить во всех бедах современности вольнодумцев и протестантов, и для кого госпожа-наместница будет всегда права. Он мог закончить за них любую фразу, придумать за них ложь по поводу французской болезни, подхваченной в молодости, вообразить их увертки или негодующий жест, когда он потребует от имени Яна Мейерса деньги, которые тому забыли заплатить. Если он бился об заклад, он никогда не проигрывал. Он знал, чего и от кого ему ждать. Единственным местом во всем городе, где, казалось, горит светильник вольной мысли, была, как это неудивительно удивительно, келья Приора в монастыре Миноритов. Зенон продолжал бывать у него в качестве друга, а затем и в качестве врача. Встречи эти были редки, потому что оба были люди заняты. Когда Зенону показалось, что ему необходимо обзавестись духовником, он выбрал приоры. Этот священнослужитель не любил нравоучений, а его изысканная французская речь ласкала слух утомленной фламандской невнятицы. Они и говорили обо всем, кроме вопросов веры, но более всего церковника занимали дела общественные. Связанные дружбой с некоторыми вельможами, которые пытались бороться с иноземной тиранией, он одобрял их, хотя и страшился, как бы народ Фландрии не был утоплен в крови. Когда Зенон пересказывал старику Яну соображение Приора, тот пожимал плечами бедники всегда давали себя стричь а шерсть доставалась достаалась власть имущим досадно однако что испанцы поговаривают о новых налогах на съестное да еще намерены взыскивать с каждого подоходный налог в размере одного процента в дом на набережной в йе оббуа себастьян теус возвращался поздно предпочитая слишком жарко натопленной гостиной, влажную прохладу улиц и далекие прогулки вдоль серых полей за городскими стенами. Однажды, придя домой, когда уже сгущались ранние сумерки, он увидел в прихожей Катарину, которая перебирала в сундуке под лестницей постельное белье. Она не прервала своего занятия, как делала обыкновенно, пользуясь каждым случаем, чтобы на повороте коридора мимоходом коснуться его плаща. Очаг в кухне погас. Зино ночью пью нашел свечу. Еще не остывшее тело Яна Мейерса было заботливо уложено на столе в соседней комнате. Катарина принесла простыню, чтобы накрыть покойного. «Хозяин помер от удара», — сказала она. она напомнила ему женщин, виденных им в Константинополе, когда он служил у султана. Окутанные черными покрывалами, они приходили обмывать умерших. Зенона не удивила кончина старого цирюльника. Ян Мейерс и сам ждал, что подагра вот-вот доберется до его сердца. Несколько недель назад он вызвал приходского нотариуса и передал ему украшенное всеми принятыми благочестивыми выражениями завещание, по которому все свое имущество оставлял Себастьяну Теусу, а Катарине комнатку на чердаке до конца ее дней. Зенон вгляделся пристальней, сведенное судорогой, отекшее лицо покойного. Странный запах, И темное пятнышко в уголке рта пробудили в нем подозрение. Он поднялся к себе и обшарил свой шкаф. Жидкости в маленьком стеклянном пузырьке поубавилось. Зенон вспомнил, как однажды вечером показал старику эту смесь змеиного и растительных ядов, которую приобрел у аптекаря в Венеции. Слабый шорох заставил его обернуться. Катарина наблюдала за ним с порога, как без сомнения подглядывала в кухонное окошко, когда он показывал ее хозяину диковинки, привезенные из своих путешествий. Он схватил ее за плечо. Она рухнула на колени, захлебываясь потоком невнятных слов и слез. «Я сделала это для вас!» — твердила она, громко всхлипывая. Он грубо оттолкнул ее и спустился вниз, чтобы побыть возле покойного. Старый Ян на свой лад умел наслаждаться жизнью. Боли мучили его не настолько, чтобы помешать ему вкушать радости уютного существования еще несколько месяцев, год, а то и два при благоприятном стечении обстоятельств. Нелепое и бессмысленное преступление. Лишила Яна скромного удовольствия жить на земле. Он всегда желал Зенону только добра. Врача охватила горькая и мучительная жалость к старику. Отравительница вызывала в нем бессильную ярость, какую, наверное, с такой остротой не испытал бы и сам умерший. Ян Мейерс частенько изощрялся в остроумии, а он был наделенным им в избытке, высмеивая нелепости издешнего мира. Эта развратная служанка, поторопившаяся одарить богатством человека, который о ней и не думает, будь Ян сейчас жив, дала бы ему пищу для забавного анекдота. Теперь же старый хирург-цирюльник, спокойно лежавший на столе, казалось, находится за сотни верст от приключившейся с ним беды По крайней мере, сам он всегда смеялся над теми, кто воображает, будто, перестав ходить и переваривать пищу, мы все еще продолжаем мыслить и страдать. Старика похоронили в приходе святого Иакова, где он жил. Возвратившись с погребения, Зенон увидел, что Катарина перенесла в комнату покойного хозяина вещи и медицинские инструменты Себастьяна Теуса. Она растопила камин и заботливо постелила ему на широкой кровати. Ни слова не сказав, он водворил свои вещи обратно в коморку, которую занимал со времени приезда. Вступив во владение наследством, он тотчас избавился от него, составив дарственную, засвидетельствованую нотариусом, и передав его убежищу святого Козьмы старинному приюту на улице Лонг, прилегавшему к монастырю миноритов. В городе, где почти перевелись владельцы солидных состояний, благочестивые даяния стали теперь редки. Щедрость Сьера Теуса, как он рассчитывал, вызвала всеобщее восхищение. Дом Яна Мейерса должен был отныне стать богодельней для немощных стариков. Катарина оставалась при нем служанкой. Наличные деньги должны были быть употреблены на ремонт ветхих строений приюта Святого Козьмы. В помещениях, еще пригодных для жилья, приор миноритов, ведению которого подлежал приют, поручил Зенону открыть лечебницу для крестных бедняков и крестьян, наводнявших город в базарные дни. Двух монахов отрядили помогать ему в лаборатории. Новая должность была слишком скромной, чтобы навлечь на Теуса зависть собратьев, пока что его укрытие было надежным. Старого мула Яна Мерса поставили в конюшню при убежище святого Козьмы. Монастырскому садовнику велено было за ним присматривать.